хитрые! Мы с ночи тут, а не надарма! Врешь!» Меня вдруг подхватило и понесло вперед с такой неудержимой силой, что я перестал касаться ногами земли. Все вокруг пришло в движение, и каждый заработал локтями, пробиваясь к шатрам и павильонам. Впереди раздались заливистые свистки и выстрелы в воздух. Кто-то прогудел в рупор. «Куда? Куда?» «Передавитесь все!» Множество глоток весело ответили. «Не боись, ваш благородь! Робя, навали!» Отчаянно завизжала женщина. Я кое-как нащупал ногами землю и засеменил в такт движению толпы. Фондорина рядом уже не было. Его отнесло куда-то в бок. Я чуть не споткнулся, наступив на мягкое, и не сразу понял, что это человек. Под ногами белела затоптанная солдатская гимнастерка. Но помочь упавшему было невозможно. Мои руки были тесно прижаты». Потом тела стали попадаться все чаще, и я уже думал только об одном — не дай бог оступиться, уже ни под не поднимешься. Слева кто-то бежал прямо по плечам и головам, мелькали черные дегтярные сапоги, покачнулся, взмахнул руками и ухнул вниз». Меня несло прямо на острый, весь в свежих занозах угол до терема. Я попробовал чуть взять в сторону, но какой там? «Прими — Прими! — крикнули справа. — Прими, малова! Там на вытянутых руках передавали мальчонку лет восьми. Он испуганно таращился по сторонам, шмыгая окровавленным носом. Меня швырнула на стену, проволокло щекой прямо по занозам, так что из глаз брызнули слезы, ударило виском о резной наличник, и я стал сползать вниз, успев подумать «Все, конец, сейчас сомнут». Кто-то крепко зацепил меня под мышки и рывком поставил на ноги. Фандорин! Я был в таком сомлении, что ничуть не удивился его появлению.